Вскоре перед ней появилась еще лестница на стену, и она прошептала «Господи, помоги!» я ощупав под телогрейкой кинжал, стала медленно подниматься на стену. Настя твердо решила, если побег не удастся, ее начнут настигать, то прежде чем успеет ее схватить, она пронзит себе сердце. Настя знала, что такое считается непростительным грехом, и все же решила, пусть душа ее попадет в ад, но назад мне волю она не возвратится ни за что. Последние ступени. Вот голова девушки сравнялась с верхом стены, ни с той, ни с другой стороны, ничего подозрительного. Настя на четвереньках поползла к противоположному краю, вот и край. Но что это? Под стеной в темноте тускло поблескивает вода, а дальше, сажени за две, вторая такая же стена». Как же ее достигнуть? О двойном ряде казанских стен Настя не знала. И вдруг это неожиданное препятствие. Холодом обдало сердце. Все пропало. Как иглой кольнуло мозг, и тут же она вспомнила о кинжале. А может, не везде так? Блеснула надежда. Растерявшаяся девушка, забыв о всякой осторожности, побежала вдоль края стены, и только она сделала несколько... Шагов, как увидела перед собой мост, перекинутый через ров на наружную стену. Вторая стена казалась шире, первой, с высоким парапетом, в котором были проделаны узкие бойницы. Достигнув парапета, она осмотрела бойницы и убедилась, что пролезть сквозь них наружу нельзя. Вдоль парапета был довольно широкий прогал. По краям его торчали перебитые изуродованные концы бревен, под ногами зашуршали щепки и щебень. Настя взглянула в этот прогал. Под ней была отвесный край стены, уходящий далеко вниз. Прыгать было страшно. Уж очень большую казалась высота. Настя мучительно думала о том, как найти способ спуститься. И в ту же секунду, совсем ясно, услыхала шаги и громкий кашель. Уже не раздумывая, она соскользнула вниз. В этом, по-осеннему темном просторе, в незнакомой чужой местности, один на один с неизвестностью, Настя думала об одном, как можно скорее оторваться от этого страшного, стать недосягаемой. Отойдя подальше от крепости, она свернула вправо. Настя знала, Волга в той стороне. Впереди блеснула вода, какая-то речка, какая. Настя видела казанку, когда ходила за водою, слышала, что она впадает в Волгу, которые сейчас были устремлены все ее помыслы. Но здесь Казанке быть не могло. Она протекала с противоположной стороны города, наверное, Булак, — решила Настя. О нем она знала понаслышке. Беглянка двинулась вдоль берега, она спотыкался о камни, несколько раз падала в ямы, но ни на минуту не приостанавливалась для отдыха. Так дошла она до небольшого мосточка, перебежала по нему и очутилась на другой стороне речки. Позади черной горой темнел город. Прямо в лицо дул ветер. «Вот так и пойду все время встречу навстречу ветру», — подумала Настя. Когда Настя подошла к своим родным местам и стала сматриваться туда, где за Волгой в темном обрывистой печени была раньше ее родная лачушка, глаза ее впервые за время бегства затуманились слезой и она не сдерживая себя упала на песок дядя алексей очень добросовестно работал наравне со всеми приспешной стройки нового города